чуваши жители квадратного мира чуваши еще один народ тюркского происхождения вернее очень интересного происхождения и не менее интересной культуры с одной стороны чуваши родственники татары башкир с другой язык на котором они говорят довольно сильно отличается и от татарского и от башкирского и от многих других языков этой группы кроме того для культуры чуваши были нехарактерны кочевые обычаи Большинство представителей чувашского народа исповедуют православие. Мусульман среди них совсем незначительное количество, но зато у них прекрасно сохранились черты древнего язычества. Конечно, было бы нелепо говорить о том, что представители чувашского народа до сих пор все как один соблюдают древние обряды, но где-нибудь в сельской глубинке это до сих пор можно увидеть. расселены чуваши не только по территории непосредственно Чувашской республики в Приволжском федеральном округе, Их много в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Самарской областях. Чувашские диаспоры есть практически во всех регионах и крупных городах России и бывшего Союза. Своеобразные взгляды Чувашии хорошо иллюстрируют государственная символика Чувашской республики. И на флаге, и на гербе изображено «древо жизни» или «мировое древо». Чуваши верят, что это древо пронизывает своим стволом и ветвями все уровни мира — И верхний, трёхслойный, где живут боги и располагаются светила, и средний, однослойный, где проживают люди, и трёхслойный нижний. Более того, вся эта пронизанная мировым древом Вселенная по представлениям Чувашей имела квадратную форму. На гербе и флаге древо представлено в стилизованном виде, напоминая элемент народного чувашского орнамента, который можно увидеть в вышивке, деревянной резьбе и так далее Почему рядом с древом три солнца? Они не только символизируют светило, дающее тепло и жизнь, но и отражают девиз чувашского народа «были, есть, будем». Желтый или золотой цвет символизирует богатство, радость, свет, справедливость. Красный или пурпурный олицетворяет мужество, силу и достоинство. Откуда название? Происхождение названия «чуваши» достоверно не выяснено. По одной из версий, оно произошло от названия поволжского племени «суваз», которое в свое время отказалась принимать ислам. Якобы это были предки современных чувашей. Есть также версия, что в эпоху Средневековья слово «чуваш» было одним из обозначений земледельца, платившего натуральный налог. Верховным же богом, которого часто считают создателем мира, у чувашей был «тура» — «защитник людей», уничтожающее зло при помощи молний. В чувашской мифологии происхождение мира описывалось следующим образом. Сначала везде была непроглядная чёрная ночь. Затем появились три солнца. Они своими лучами растопили тьму, и из тех частей тьмы, что растаяли от тепла, появился океан, в котором плескалась утка, а под водой плавали рыбёшки, на которых эта птица охотилась. Утка целый день плавала по волнам и очень устала. Но что ей было делать? Ведь суши ещё не было. И тогда она начала нырять на морское дно, доставать оттуда песок и камни и лепить из них остров. Среди того, что утка достала со дна, оказалось несколько зёрнышек. Она посадила их в землю, только что созданного островка, и таким образом появились на суше травы, цветы и деревья. А совсем скоро три солнца начали спорить с тьмой. Мы главнее. Хвастливо заявляли солнце. «Мы светим везде, всё видим, и ничто не скроется от нас. А ещё без нас не было бы ни трав, ни цветов». «Но если бы не я, вас бы вообще никто не заметил», — возражала тьма. «Давайте сделаем человека, чтобы он нас рассудил», — предложила одно из солнц. Слепили они из глины человека и спросили его, кто главнее. «Конечно, три солнца», — ответил тот. «Благодаря им всё на свете растёт и цветёт». Тьма страшно обиделась, и с тех пор появлялась только тогда, когда солнце не было на небосводе. А человек тем временем заскучал и решил из глины вылепить себе друга. Но для разнообразия решил сделать его не совсем похожим на себя. И так на свете появились женщины. Именно от этих первых глиняных людей пошёл род чувашей С течением времени люди научились строить дома, охотиться, шить себе одежду. Но от трёх солнц им было очень жарко. И вот один охотник взял лук и стрелы, прицелился и разбил одно солнце на мелкие осколки. Так появились звёзды. Потом он прицелился ещё раз и отколол от второго солнца большой кусок. Так появилась луна. Правда, когда вместо трёх солнц осталось только одно, на земле стало холодно. И так появилась зима. А последнее солнце испугалось, что в него тоже начнут стрелять из лука и спряталось под водой океана. Люди попытались склеить разбитые солнца, и для этого вырастили огромное дерево от земли до неба, чтобы достать до них, но ничего не получилось. С тех пор люди поклоняются солнцу, чтобы оно не обижалось на них и не убегало больше. Праздник «Овечья нога». Какие праздники отмечали и отмечают чуваши? Кто хочет, празднует обычный светский Новый год с 31 декабря на 1 января. Христиане отмечают Рождество, причем вполне традиционно. А вот у тех, кто желает следовать вере предков, возможностей для праздников и веселья еще больше. Разобраться в названиях и традициях достаточно сложно. Во-первых, потому что многие названия у Чувашии не совсем соответствовали названиям тех же самых праздников у других тюркских народов. А во-вторых, потому что и среди самих чувашей в диалектах и традициях тоже были разночтения. Например, этот народ принято делить на верховых, низовых и средненизовых чувашей которые получили название в зависимости от мест своего расселения относительно Волги и Урала. И с течением времени у них сложились несколько разные версии названия обрядов и празднеств. Мы приведем здесь самые известные. В дни зимнего солнцестояния, примерно с 25 декабря по 7-8 января, Чуваши отмечали уже известный вам Нардуган — день рождения Солнца. Впоследствии он обычно совпадал со святками. Правда, у Чуваши он назывался чуть иначе — Нартуган или Сурхури. В последнем случае название можно перевести как «духовцы» или «овечья нога». Скорее всего, это говорит о том, что в древности во время праздника особое внимание уделяли духам-покровителям домашнего скота. Есть и еще одно объяснение — В дни Сурхури популярным видом гадания был следующий — войти в тёмный хлев и наугад поймать за ногу овцу. По её масте определяли, каким будет жених или невеста, брюнет, блондин и так далее. Именно Нартукан Сурхури считался праздником, завершающим старый год и начинающим новый. В некоторых селениях во время Сурхури молодёжь осыпали горохом. Это было пожелание удачного брака и рождения детей. Содержание праздника было классическим. Ряженые ходили по домам, распевая различные куплеты с пожеланием счастья, добра, благосостояния. Причем часть юношей переодевалась в так называемых «праздничных бабок», а часть девушек — в «праздничных дедов». Войдя в тот или иной дом, они разыгрывали различные сценки перед хозяевами и плясали вместе с ними. Обойдя все дворы, ряженые и все желающие собирались для продолжения празднества в каком-либо доме попросторнее. Для этого обычно выбирали избу, построенную в истёкшем году. Чтобы владелец не возражал, ему делали какое-либо подношение. В этом доме часто проводились гадания, там же танцевали и пели, а ещё искали себе женихов и невест. Распространённый вариант гадания был таким — С реки приносили ведро воды из проруби, и когда она немного согревалась в помещении, девушки снимали с себя какое-то одно украшение, например, кольцо или серёжку, и бросали в ведро. В это время другие, присутствующие на празднике женщины, начинали петь специальные праздничные песни. Девушка, выбранная ведущей, поочерёдно вытаскивала из ведра украшения. Нужно было, во-первых, определить, кому оно принадлежит, а во-вторых, прислушаться к словам песни, которые звучат в данный момент. То, о чём пелось в песне, замужество, поездка и так далее, ожидала в наступающем году девушку, украшение которой было вытащено из воды. Колобки и прочее. Популярным угощением на подобных посиделках были так называемые чувашские колобки, которые назывались «ява» или «гыва». Это маленькие шарики издобного теста, зажаренные в масле. Их рецептов существует много. Часто их готовили и в честь других праздников, причём наготовить старались побольше, так как считалось, что чем больше колобков у вас вышло, тем лучше у вас на дворе будет плодиться скот, и тем выше будет ваше благосостояние. Необычных деликатесов, которые могут играть роль праздничных, у чувашей довольно много — Одно из самых известных — это шертан или шартан. Мелко нарубленное баранье мясо со специями, которое набивают в натуральную оболочку. Обычно это овечий желудок. И запекают. Главное, не называйте шертан колбасой. Это считается обидным. А вот тултармаш — это уже домашняя колбаса. Причем печеная. Процесс ее приготовления довольно трудоемкий, но вкус в итоге превосходит все ожидания. Поэтому тултармаш часто готовят к праздникам. Колбаски делают, набивая фарш, сдобренный специями, в натуральную оболочку, после чего их запекают в печи или духовке в течение трёх часов, время от времени переворачивая и поливая выделяющимся мясным соком. В Чувашии много десертов на основе мёда, а славу национального достояния недавно вернули варенью из калины или калийные клюквы, которые теперь с большим успехом покупают туристы. Ещё одно достижение последних лет — это появление своего чувашского Деда Мороза и открытие его резиденции в селе Кшауши в 30 километрах от Чебоксар. Деда зовут Хель Мучи, или по-русски «Старик Мороз», а сопровождает его внучка Юр Пике, что примерно можно перевести как «снежная красавица». Как и в других подобных случаях, этот дед — не имеет отношения к традиционным праздникам и воспринимается в основном как символ светского Нового года. Но в последние годы Хель можно увидеть не только на школьных ёлках и корпоративах в дни новогодних праздников, но и на торжествах, посвящённых древнему Сурхури.